Глава 45. Эхо, поселившееся в опустевших коридорах, словно пробовало на вкус новый для него шум шагов, играя с ним так и этак, перекатывая от стены к стене, подкидывая под самый потолок, превращая хруст каменной крошки под подошвой сапога в гром настоящего обвала. Миранда шла не торопясь, внимательно осматриваясь по сторонам. Замирала у арок, открывающих взгляду вид на остров с его водопадами и горами, на остатки строений и здания Академии вдалеке. «Как быстро лес поглотил следы того, что здесь когда-то кипела жизнь!» вздохнула миосея, подойдя к Миранде. Еще немного и того, что есть сейчас, не останется!» согласилась с ней Миранда. Остался последний внутренний переход перед покоями королевы и местом последнего боя войны пяти народов. «Почему-то сейчас сердце замерло!» а потом затрепыхалась у обеих девушек. Ощущение какой-то черты и важного выбора охватило и Миранду, и Миосею. «Ты тоже это чувствуешь?» спросила Миосея, сжимая и разжимая пальцы в кулак. «Да», кивнула ей Миранда, крепко сжимая ладонь девушки. Наступить на первую ступеньку было трудно, как будто проснулась, никогда не дававшая о себе знать боязнь высоты, а под ногами была не каменная лестница, а решетой из гнилых досок. В какой-то момент Миранда разозлилась на себя, вздохнула и выпрямила спину до тянущего ощущения в спине. «Пошли!» – нахмурилась Миранда, потянув за собой миосею. Остальные их не торопили, признавая за обеими Василисками право самим принять это решение – идти или нет. Помня рассказы о схватке между Василисками и Гаргонами, что выросли вместе и были лучшими подругами, почти сестрами, шли осторожно. Здесь камень мог и не быть камнем изначально. Коридор а скорее большая и светлая зала. Перед покоями королевы был наполнен солнечным светом. Ветер давно вымыл осколки люстр и напольных ваз, разбитых королем драконов при взлете. Удивительно, но сырости здесь не ощущалось, и даже вездесущие вьюнки не решались заполонить здесь все своими побегами. Но даже, казалось, неиссякаемое любопытство Ирвины в этих стенах не подавало голоса. Девушка сникла и вообще старалась не смотреть по сторонам. Никто не решался произнести хоть что-то. Нариса обхватила себя за плечи, словно мгновенно озябла, а Рахи все сильнее хмурилась. Миранда первой переступила незримую черту, отделяющую сам коридор от небольшой залы перед все еще распахнутыми дверьми в покое королевы. Из дверного проема сюда попадало достаточно солнечного света, которым были залиты покои. Вот только чтобы попасть туда, нужно было пройти мимо большого количества статуй, Возможно, они вызвали бы восхищение работой мастера, их сотворившего. Столь точно были переданы эмоции разгневанных воительниц, навсегда застывшие в каменных чертах. Но все прекрасно знали, что этим мастером был дар Гаргон и родственный ему дар Василисков. Миранда, не тратя время на разглядывание статуи, решительно прошла между ними в покое королевы. Никто не подумал ее останавливать и задавать вопросы. Здесь все подчинялись внутреннему голосу. Иных подсказок просто не было». Комната была наполнена покоем и умиротворением. Страшное соседство за дверью не смогло приглушить этого ощущения. Впервые с того момента, как оказались в стенах дворца, Миранда перестала чувствовать неимоверную тяжесть в груди. Она подошла к колыбели и провела кончиками пальцев по складкам заботливо опущенного полога, чтобы яркий солнечный свет не мешал. Миранда с улыбкой провела по вырезанным из разноцветных кристаллов звездам, висящим под пологом. «Наверное, все дети любят звезды. тихо произнесла она в пустой комнате, вспомнив, как сама засыпала, рассматривая звездное небо. Ее внимание почему-то притягивала одна из резных панелей, закрывающих стены комнаты. Но идти туда одна Миранда не решилась, поэтому вернулась обратно в коридор. «Там что-то непонятное», – начала она и осеклась, заметив, насколько мрачные выражения на лицах остальных. «Что произошло?» «Когда Горгона погибает...» Глухо произнесла Рахи. «Дар выплескивается наружу. Каменеет и сама Гаргона, и то, к чему она прикасается». Гаргона стояла перед парой статуй, взаимно пронзивших друг друга мечами. Только одна была в гребенчатых доспехах василисков, а вторая в украшенных профилем со змеями вместо волос. Знак личного отряда цариц Гаргон. «Это...» — подползла к ней Нариса. «У Гаргон есть наказание, которого боятся больше смертной казни». За тяжелые и позорные преступления обрубают левую руку до локтя, потому что именно на доспехи левой руки носят знак рода и семьи. Это Василиск об этом, похоже, знала провела пальцем по кромке окаменевшего боевого кинжала Рахиль. Василиск, в чертах застывшего лица, который даже сейчас полыхала ярость, была двоеруким бойцом. Ее меч пронзил грудь горгоны и вошел в стену за спиной, проигравшей. Девушка-воин словно не замечала, что клинок Гаргоны проткнул ее доспех на животе и старалась отплатить за предательство, оставив позорный для Гаргон знак. Лезвие ее второго клинка было готово обрубить руку бывшей подруги чуть выше наруча, на котором ломанными линиями была изображена трехглавая вершина горы и руна мастеров под главной, самой высокой из трех вершины. «Горный оплот», – почти беззвучно произнесла Эрвина, обводя пальчиком говорящее «клеймо». «А это... личная рона моего отца. Он получил ее с поясом мастера», — кивнула ей Рахиль. «Вот я, когда мелкой была, от вечных попреков бабки и тетки, что я приплод, не пойми какого рода и племени, клеймо отцовское». Рахи задрожавшими руками задрала рукав, обнажая внутреннюю сторону левой руки, и показала шрам Тавро от ожога, один в один, как на каменном доспехе погибшей горгоны. «А это... мама». А говорили, что она меня нагуляла и отцу подкинула. Только если она доспех с указанием на наш род носила, получается, что отцу законной женой была». Подошла к статую Рахиль. «Получается, что она тебя не бросила, а оставила в безопасности, а не вернулась, потому что погибла». Обняла Горгону Нариса. «Да и отец молчал, чтоб тебе еще и за нее не доставалось. Видел же, какая у вас родня. Отец ведь говорил, кем она была. Я могла бы и догадаться». Пустила голову рахиль да разве можно обо всем о чем нам родители не говорят самой додуматься возразила ей ногиня шли только подступы посмотреть до да редкости набрать а вышло что я о себе весть получила все-таки шмыгнула носом рахиль Мессия а ты там чего замерла кажется я точно знаю что королева лайсара не была моей матерью не оборачиваясь ответила миосия что удивилась миранда и поспешила к ней. «Если верить рассказам дяди, это Марика, рыжеволосая подруга королевы. Она была очень спокойной и лучше всех танцевала на в день. Она же и рассказала в тот день дяде, что сговор драконов и горгон сгубил его истинную». Вспомнил Локиар. Сейчас, когда превратившаяся в камень Василиск потеряла все краски, было очевидно поразительное сходство между матерью и дочерью. «А такая бесцветная я, получается, в отца?» «Но тогда почему пеленки были расшиты золотом и коронами? И чей локон был в медальоне на моей шее?» – спрашивала у всех сразу и ни у кого одновременно миосея. «Мы все узнаем», – нахмурилась Миранда. «Но получается, что тебе точно нельзя надевать корону Василисков». «Да, выходит так. Но если не объявится законная наследница», – с волнением посмотрела Миосея на подругу. «Объявится. Надо будет, лично притащу ее задницу на трон». «Будем считать, что это василиск просто крайне редкий ингредиент, и раз уж мы объявили ее поиски, то обязательно найдем», – решительно заявила Миранда. «А пока нам нужно возвращаться на берег, чтобы с наступлением темноты переплыть озеро и появиться в Академии». «Да, думаю, нас уже хватились», – согласилась с ними Асея. «И когда вернемся сюда, нужно будет брать фонари, веревки и, помнишь, мой артефакт для поиска тайников в стенах?» – спросила Миранда у Ирвины. «Думаю, он нам тоже очень понадобится». «А я думаю, что боюсь тех секретов, что спрятаны здесь в стенах, если здесь прямо у личных покоев королевы!» – проворчала Ирвина. «Мы ведь еще сюда вернемся?» – спросила Рахиль. «Обязательно!» – кивнула ей Миранда. «Если и начинать поиски, то только отсюда!» И никто из них не разобрал в шуме водопадов за стенами дворца тихий смех хранительницы.